Глава вторая. Занятие продолжалось, по моему личному мнению, не очень долго. Вот только девушка-натурщица уже заметно устала. Она слегка изменила позу, что вызвало недовольный гул среди молодых художников. на сегодня достаточно, Наташенька, вы свободны. Завтра прошу в то же время в эту аудиторию». Раздался мягкий мужской голос откуда-то сбоку. Натурщица быстро натянула платье, и соскочила со своего возвышения, на ходу собирая свои роскошные золотистые волосы в строгий пучок, который закрепила шпильками на затылке. Она как-то мгновенно превратилась из прекрасной нереальной нимфы, позволившей взглянуть на себя простым смертным, в самую обычную девчонку Это превращение было настолько неожиданным, что я вздрогнул и пару раз моргнул, глядя ей вслед. После того, как Наташа скрылась из поля моего зрения, Посмотрел на свой набросок и чуть не рассмеялся. Я ведь действительно рисовал ее как нимфу. Даже какие-то деревья по бокам набросал. «Не расходимся!» «Я отпустил натурщицу, а не класс!» Снова раздался тот же самый мужской голос, но теперь уже гораздо ближе от того места, где я расположился со своим мольбертом. Я повернулся и увидел мужчину, идущего мимо студентов. Он останавливался перед набросками своих учеников, что-то подправлял. Иногда просто кивал головой. А иногда останавливался и довольно долго что-то обсуждал в полголоса. Когда он подошел ко мне, я принялся его разглядывать более пристально. Высокий, мы с ним были практически одного роста. Физически хорошо развитый. темные волосы довольно длинные и забраны в хвост. Кажется, я только что нашел того, кто до травмы был моим кумиром. Он долго рассматривал мое художество, ничего не сказал и пошел дальше. Когда последний ученик был им охвачен, преподаватель повернулся к нам лицом и тихо произнес: «Можете быть свободны. Наброски оставьте на Альбертах. Завтра продолжим». Студенты зашушали сумками, а кое-кто принялся негромко переговариваться. «Рысев, задержитесь». Я уже взял сумку и хотел идти к ректору, который должен был представить мне огневика, но вынужден был развернуться к подошедшему ко мне преподавателю. «Что-то не так?» — спросил я довольно резко. Он молчал до тех пор, пока последний ученик не покинул класс. «Что с тобой произошло, Женя?» Я удивленно моргнул и уставился на него. «Что вы имеете в виду?» Невольно нахмурившись, поднес руку к затылку. Совершенно рефлекторный жест, от которого я, похоже, никогда не избавлюсь. Он проследил за моей рукой и только потом ответил. «У тебя изменилась манера рисовать. Линии стали более четкие, но из них ушла жизнь». Он подошел к Мольберту и принялся изучать набросок более тщательно, чем 15 минут назад. «Нет, техника безупречна. Видно, что ты воспользовался моим советом и много времени посвятил тренировкам. Но из твоей работы ушло вдохновение. Ты не творишь. Ты работаешь». Из Творца, подающего очень большие надежды, превращаешься в ремесленника. «У меня была травма, а потом довольно неприятный опыт выживания», — медленно проговорил я. «Я не помню ни вас, никакое меня посещало вдохновение. Да, рысь-покровительница, я карандаш с кистью учился заново держать, когда немного очухался». «Вот как?» Он задумчиво провел рукой по гладко выбритому подбородку, на котором уже очень скоро появится щетина, как это случается у всех брюнетов. «Давай тогда ознакомиться. Пётр Иванович Щепкин». «Евгений Федорович Рысев». Автоматически ответил я. «Очень приятно». Пётр скупо улыбнулся. «Покажи мне свои руки». Я не очень хорошо понимал, что ему от меня нужно, но, в общем-то, несложную просьбу выполнил. Сильные пальцы ощупали мои кисти. Он несколько раз останавливался, натыкаясь на подушечки мозолей от ножа и арбалета, которые еще долго не сойдут, если вообще когда-нибудь исчезнут. «Ты много занимался физическими упражнениями в последнее время», – задумчиво резюмировал учитель. «Как вам сказать?» «Наверное, да, занимался. Я уже сказал, что у меня произошел довольно неприятный опыт выживания». Сомневаюсь, что убийство твари изнанки это то, в чем можно черпать вдохновение. Вдохновение можно черпать на самом деле из чего угодно. Однако в данном случае это было бы весьма специфическое вдохновение. Мы с тобой здоровые люди. Я надеюсь, поэтому вынужден согласиться. Тебе нужно нечто, что заставит вернуться то чувство, которое ты потерял. Я постараюсь, серьезно ответил я а потом пробежался взглядом по его лицу и телу. «Вы не похожи на художника. Я представлял себе художников совсем другими, когда узнал, что учусь в этой академии». «Я не просто художник», — хмыкнул Щепкин. «А поподробнее можно?» — спросил я. «Можно». Петр отошел от меня на мгновение, задумался, а затем медленно произнес. Раньше, когда только-только макры начали использовать, чтобы стрелять с их помощью из пушек, владетельные дворяне внезапно осознали, что их замки перед этими самыми пушками беззащитны. Современную защиту придумали и начали внедрять в обиход относительно недавно, лет 200 назад. А до этого нужно было как-то защищаться. И тогда появилась целая каста военных инженеров, способных построить укрепления, которые защитят в итоге замок. А так как кроме художников мало кто мог изобразить эти защитные сооружения на бумаге, то инженерами становились бывшие портретисты, пейзажисты и люди искусства. Тогда и была основана наша Академия. Не просто художники, а воины. Ну, а с созданием магической защиты надобность в военных инженерах отпала. Точнее, они уже не нужны были в том количестве, которое выпускала Академия и наше учебное заведение реорганизовали, выделив военное училище в отдельное учебное заведение. «Это интересно», — я задумался. «Но раз вы имеете отношение к военным, то, возможно, посоветуете хорошего мастера, который возьмется меня обучать бою с применением холодного оружия, например, с мечом». «На территории форта проживают четыре мастера», — Петр снова задумался. «Но мы должны выявить твой уровень подготовки, и, исходя из этого, я смогу посоветовать тебе более подходящего мастера». «И как этот уровень можно определить?» «В военном училище?» Пётр поморщился. «Как это не прискорбно, но только они владеют специальными техниками, позволяющими определить уровень ученика. Вот что. Я сейчас дам тебе записку к одному из инструкторов училища». Человек, он, мягко говоря, дерьмовый, но лучше его я не знаю специалиста в этом деле. Он может тебя провоцировать. Как я уже сказал, он просто отменный говнюк. Но если сумеешь вытерпеть пять минут его словоблудия, то получишь все необходимые характеристики. Почему он станет меня провоцировать? Я морально пытался настроить себя на пятиминутное унижение, внутренне понимая, что это действительно необходимо. Потому что Генка ненавидит аристократов и недолюбливает людей искусства. Петр принялся рассматривать свои руки. Никак не может поверить и простить, что однажды так отхватил от одного художника, что пришлось идти к целителю. Я закусил губу, чтобы не заржать. Лично у меня даже тени сомнений не возникло в том, от какого именно художника он получил звездюлей. И теперь думает, что это было исключение, и вообще. «Он был пьян и неопытен». Пётр удивленно посмотрел на меня и кивнул. «А аристократы тут при чем, Или он проиграл в тесной дуэли еще и какому-то дворянину?» «Вот этого не могу сказать. Не знаю», — развёл руками Щепкин. «Но твоя теория имеет место быть». «И вот теперь к нему заявится и аристократ, и художник в одном лице. Просто двойное удовольствие». Я посмотрел на записку. Может, ну его? Занимаются же люди изначально и не подозревая о своем уровне. Петр Иванович, зачем вы вообще со мной возитесь? Женя, ты был моим лучшим учеником. Ты был творцом, настоящим артистом. Такие ученики раз в несколько лет могут появиться. И что? Это все? Конец? Фехтование? Это своего рода искусство. Возможно, именно эти занятия вернут тебе утраченное. Во всяком случае, я сделаю все от меня зависящее, чтобы снова разжечь эту искру. Но если не удастся, то мне придется довольствоваться очередным ремесленником. И будь я проклят, если не сделаю тебя среди них лучшим». «Звучит как угроза», — пробормотал я, поднимая сумку, которую перед нашей беседой опустил на пол. «Я пойду?» «Иди», – он кивнул и снова принялся разглядывать мой набросок. «Не понимаю, что ему не понравилось? Я же даже вон березки нарисовал. Остальные так вообще еще меньше набросали. А вот этот парень, похоже, все время рукоблудием занимался, потому что его лист абсолютно чист». Рассуждая в таком духе, вышел из аудитории и пошел к кабинету ректора. «Там меня ждал просто охренительный сюрприз». Огневик сначала долго не возвращался с каникул. Вернулся он вчера и решил отметить свое возвращение и заодно день рождения в том самом кафе, которое стояло неподалеку от моего дома. В этом же кафе, очень не кстати, решил отпраздновать свой день рождения преподавателя военного училища. Он преподавал в училище тактику, но был дворянином и владел даром воды. Слово за слово, и праздник плавно переместился на улицу, где для начала огневик подбил глаз воднику. Военный не стерпел, и завязалась потасовка. Ректор не знал, на каком именно моменте огневик сломал руку, неудивительно будет, если окажется, что это водник руку покалечил. А все потому, что огневик слишком много эпитетов произнес, большая часть которых касалась многоуважаемой матушки-водника. Теперь этот кретин лечит перелом, а в академии нужно отменить столько занятий, да еще и меня оставить без наставника. Вообще-то, рассказывать подобное в присутствии студента как бы не рекомендовалось, но ректор был, мягко говоря, расстроен. Он так орал, выплескивая свое негодование, что, похоже, даже не понимал, что перед ним стоит один из студентов. При этом он тоже много раз упомянул в своей довольно экспрессивной речи матушку-огневика, вот только, судя по всему, эта самая матушка была уважаемой в весьма ограниченных кругах и отличалась крайней неразборчивостью в выборе партнеров. Решив, что дожидаться финала и, соответственно, момента, когда гнев ректора сойдет на нет, не слишком здравая мысль, я, потихоньку пятясь к выходу спиной, покинул кабинет. Занятий у меня сегодня больше не было. Постояв посреди пустого кабинета минуты две, я принял решение выдвигаться в сторону дома. Там немного отдохнуть, пообедать и выдвигаться в сторону училища. Чем быстрее я отделаюсь от неприятного поручения Щепкина, тем быстрее смогу выбрать себе учителя фехтования и заняться, наконец, освоением меча. Кроме похода в училище, у меня по плану стоял поиск артефактора, так что дел предстояло много, успеть бы все их выполнить. Дома меня ждала идиллия. Фыра лежала на диванчике в кухне и сопела. На мое появление она приподняла голову, широко зевнула и отвернулась к стенке. «Почему у меня возникает чувство, что ты, дорогая моя, конкретно так охренела?» Спросил я у кошки, останавливаясь перед диванчиком, скрестив на груди руки. С ответом меня проигнорировали. О «Очень хорошо. Ну-ка, пошла за мной!» Я схватил наглую морду за шкирку и стащил на пол. Настасья, моя домоправительница и по совместительству кухарка, посмотрела укоризненно. «Плевать!» «Если я сейчас не покажу Фыре, кто в доме хозяин, впоследствии могу получить геморрой размером с кулак. А оно мне надо, тем более когда можно не доводить до предела и предотвратить этот рысячий бунт в зародыше». «Куда вы ее, Евгений Федорович? не удержалась Настасья и задала вопрос, прижимая руки к пышной груди. «Не на колбасу, не переживай». Фыра упиралась и начала огрызаться. «Наконец мне это надоело». Я отпустил ее, сосредоточился и тронул средоточие дара. Сразу стало хуже видно, но светуры сильное зрение делало меня почти слепым. Но я не рассматривать что-то его призвал. У меня была другая задача. «Фыра! Хватит выделываться! Немедленно иди за мной!» В голосе прозвучали рычащие обертоны. Рысь прижала уши, выгнулась, а затем упала на пол и перевернулась на спину, подставляя мне незащищенный живот, признавая меня за главного. «Ну, вот и отлично!» Я погладил ее по шелковистой шкуре, спрятал дар и поднялся на ноги. «А теперь пошли!» «Настасья!» – повернулся к кухарке. «Да, ваше сиятельство!» – тут же ответила она, не отводя взгляда от моего перстня. Проследив за ее взглядом, я впервые увидел, что при применении дара Так или иначе, связанного с рысинной сущностью, белое золото основы начинает светиться, а рисунок печатки приобретает объем. Это если не брать во внимание тот факт, что мои глаза в этот момент становились желтыми и светящимися, а зрачок, я подозреваю, вытягивался. «Принеси обед в мою комнату», – распорядился я. «А где Тихон?» – я спохватился. «Что-то действительно с утра не видел денщика». Тихон сказал, что ваши сиятельство артефакторами интересовались. Вот и пошел выяснить, где можно приличного мастера найти. Анастасия взяла себя в руки после демонстрации моей кошечки сущности и теперь старалась успокоиться, непрерывно болтая. Это хорошо. Я смотрел, как кухарка накладывает еду и расставляет тарелки на большом подносе. Это очень хорошо. А он знает хотя бы примерно, где искать мастеров. «Это изнанка, Евгений Федорович, серьезно ответила Анастасия. «Здесь много людей занимаются тварями и макрами. Таксидермисты, артефакторы, алхимики, целители опять же». «Не понял. А целители тут при чем? Тварей лечат». Я посмотрел удивленно, параллельно отмечая, что Фыра спокойно сидит у моих ног и не пытается снова своевольничать. Ненадолго, правда. Кошкам постоянно нужно силу демонстрировать. Иначе уважать перестанут. Ну что вы, ваше сиятельство. Настасья даже руками всплеснула. Скажете тоже, твари пользовать. Как же это все-таки неприлично звучит, пробормотал я. Продолжай, извини, что перебил. Целители ищут, что можно использовать в качестве лекарства. Вы же знаете, что у летяги, почитай все, вход идет. Когда она начала говорить про летягу, Я почувствовал, как горло горлу подступает тошнота. Похоже, я еще долго мяса не смогу есть. Нужно будет себя пересилить однажды, это понятно. Я же не вегетарианец какой, но пока можно рыбой и курицей ограничиваться. «Настасья, мясо убери!» Я кивнул на поднос. «Но как же без мясца-то?» Она уставилась на меня так, словно я кощунство совершил. «Не спорь!» «У меня в последние три месяца исключительно мясная диета была, а само название «летяги» вызывает тошноту», проговорил я так ласково, что кухарка вздрогнула, а фыра жалобно мяукнула. «Просто убери мясо», не задавая глупых вопросов. «Из супа тоже убирать?» Настасья поджала губы. «Да», — я вздохнул, — «из супа тоже». «Я буду ждать в своей комнате». Похлопав по бедру, я вышел из кухни. фера уныло плелась за мной, но пока показывать характер не спешила. Комната у меня была не одна. Кабинет, он же нечто вроде личной гостиной, гардеробная, спальня. Все комнаты связаны между собой дверями. К спальне примыкал санузел. Может, я и кот, но поваляться в горячей пенной водичке очень даже люблю». В кабинете я указал фыре на толстую мягкую лежанку, которая здесь была брошена специально для нее. Правда, она ею еще ни разу не воспользовалась, и это упущение нужно было исправлять. «Давай-давай, охраняй территорию, а то скоро в дверь перестанешь пролазить». Фера так на меня глянула, словно предложила не маяться дурью, а пойти и купить ножовку, чтобы в случае необходимости прорезать проём пошире, специально для кошечки. — ответила она и упрямо покачала головой. «Никаких фыр!» Придав голосу строгости, указал на лежанку. Фыра легла и демонстративно отвернулась к стене. «Ну, хоть так». Мне принесли еду, и я приступил к обеду, обдумывая, как лучше провести встречу с непримиримым воякой.